«Интерлюдия. Шпион. В очень дорогом, по нынешним меркам, заведении за обеденным столом сидела молодая пара, девушка, одетая в обычное легкое платье, подчеркивающая утонченную спортивную фигуру, что-то недовольно высказывала своему собеседнику, то и дело накалывая на вилку маленькие оливки». «Да, дорогая, вино здесь и правда паршивое», — успехнулся мужчина, одетый в потертую офисную полицейскую форму. «Да не только вино», — возмущалась девушка. «Это же обычная кафешка. Не слишком ли много владелец?» — возомнила себе. «В меню из всего приличного только этот салатик, а в остальном макароны, рис, греча, какие-то котлеты». «Людям и этого вполне хватает», — флегматично пожал плечами ее собеседник, — разглядывая вино в бокале. «Милая, скажи мне, пожалуйста, а то, что ты говорила про старого, ну, того самого деда, это правда? Я нисколько не ставлю под сомнение твои слова, моя маленькая принцесса, но как-то не верится, что этот захудалый дедок может быть хоть сколько-то опасен. Правда, я немного покопалась в его личном деле, поспрашивала его друзей и знакомых. Он действительно бывший разведчик». «А к чему вообще все эти вопросы, Артур?» Удивилась «принцесса», в кавычках, совсем не по-благородному запихивая в рот бутерброд с нарезанной ломтиками бужениной и свежим помидором. «Да так уж вышло, что он исчез», — печально вздохнул мужчина и невесело улыбнулся. «Пресняков его отправил на какую-то задачу, а он там и сгинул. Уже вторые сутки никаких вестей о нем». Группа сапога сорвалась проверить и пройтись по маршруту, но нашла лишь сожженный микрик и место боя. Ни трупов, ни даже гильз. Просто свежие пулевые следы в деревьях и перемолотый кустарник. Так что пропал старый. Вот и беспокоятся о дедушке разные люди. Спрашивают про него. «А что, у карателей нехватка наблюдателей?» — фыркнула девушка. «Ну, вообще да». Как я уже говорил, у него имеется отличная татуировка. Плюс в личном деле, которое завели местные вояки, есть пометка, мол, Сергей Ефимович проходил специальную подготовку, как снайпер. Также какие-то отметки об э, участии в разных командировках с кучей номеров, приказов, но я в этом не разбираюсь. Так что если он и смог скрыться, то, скорее всего, выживет. Вон они как, с друзьями обустроились. И как же. Поинтересовался Артур. Ты мне про его друзей не рассказывала. Да там и рассказывать нечего, пожала плечами сплетница. Здесь на рынке появлялся только один Евгений, старый электрик из Жека. Но, как мне известно, с ними еще живет какой-то врач из госпиталя, вроде как хирург, и еще один слесарь зябликов из бригады Сергея. Они вместе еще до всего этого работали, а обустроились знатно, да по нынешним меркам, с шиком. «Но ничего, милая, и ты скоро будешь расхаживать по личной квартире, а не ютиться в палатке», — ободряюще улыбнулся каратель и увел разговор в другое русло. Через несколько часов Артур распрощался с девушкой, покинул территорию вокзала и направился на встречу со связным. В одном из разрушенных зданий, где местные беспризорники организовали эдакое «убежище», Неизвестные также обустроили комнату развлечения. Там можно было в обмен на вокзальные талоны закупиться различной дрянью. Вот только карателя интересовало не это. Там же в комнате имелся рабочий телефонный аппарат, спертый неизвестным умельцем и запитанный на общую сеть, словно это какая-то полевая линия. Именно этаким селектором и воспользовался Артур для связи с начальством. Правда, и рассказать ему было особо нечего. «Зеленый», — представился он, когда, наконец, удалось подключиться к каналу, на котором старший уже отчитывал командира одной из разведывательных групп. «Значит так, вымпел. Быстро сворачиваешь попутные проекты, и этого старикашку хоть из-под земли доставай, желательно живым и завербованным». «Но если не выйдет, то можно и просто подкинуть его тело псарям». «Так, теперь ты, зеленый, докладывай». Начальник явно был не в духе, но, видимо, весь пар уже выпустил, пока отчитывал разведчика. Танцовщица подтвердила слова библиотекаря, что объект проходил подготовку. Более того, она также указала, что объект проживает не один, а в компании. Опись его сожителей передам позже». Когда более тщательно изучу вопрос, Артур замялся, не зная, что еще сказать. На самом деле, наболтать он мог многое, но шеф любил лаконичность и информативность. «Хорошо», — согласился босс. «По поводу его охраны, что известно?» «Группа Аслана является частью группировки с Южного рынка. Киргизская диаспора. Вооружены, обучены, многие прошли подготовку и, как минимум, срочную службу на родине». По предварительной информации, имеют пулемет на точке. Здесь у карателя было куда больше информации. Все же у полиции на карандаше были все вооруженные группировки в городе, за исключением различных стихийно образованных бандформирований. «Значит так, Зеленый. Начинаешь обработку и вербовку этой группы. Если объект вернется в пункт постоянной дислокации, ты должен знать об этом первым и сразу доложить». Плюс дополнительные наблюдатели не помешают. В случае успешной вербовки и возвращения объекта отрабатываем по первому сценарию. Ящик не должен попасть в руки псарей, и если объект сразу сунется на псарню, отработаем второй вариант. Библиотекарь проинструктирован и будет следить, распорядился начальник. «Крыло срочное!» — присоединился к разговору еще кто-то. «Слушаю крыло!» — отвлекся шеф. «Объект замечен в точке 9. Вошел в лечебницу 12 минут назад», — доложил, по всей видимости, еще один разведчик. «Вымпел! Ты слышал? Работай!» — приказал босс. «Зеленый! Свободен!» «Вымпел!» — доложился командир группы, обозначая, что уходит с линии. «Зеленый!» — также доложился Артур и повесил трубку. Молча покинув притон, он вышел на улицу и закурил. Обстановка складывалась паршиво, он провалил основную задачу, и максимум, чем смог помочь своим старым товарищам, это завербовать второсортную балерину, прикидываясь ее любовником. «Ладно, надо бы посмотреть, что к чему с этим осланом», тяжко вздохнул Зеленый, поправил кобуру на поясе и неспешно направился к дому старого. Нынче эту пятиэтажку знали все в округе и обходили стороной. Кто-то в шутку назвал ее «дом престарелых», кто-то «пансионат». Вот только слишком уж серьезно там закрепились киргизы. Муратов человек не глупый, и Артур это прекрасно понимал, поэтому такая серьезная подготовка со стороны его людей и настораживала вербовщика. Дело даже не в позиции, хотя то, что там расположили, пулемет, уже о многом говорит. Проблема в том, что киргизы, имея в составе группировки от силы полсотни вооруженных мужчин, отрядили минимум пятерых на охрану этого дома. Ни одного или двух наблюдателей, а полноценную боевую ячейку с автоматами и пулеметом, словно там одного старого мало. Который и так получил от Пресникова снайперскую винтовку Мосина, а по неподтвержденной информации умыкнул еще и пару автоматов. Следовательно, киргизы очень заинтересованы в том, чтобы техник был как можно лояльнее к ним. А это еще что за Артур нахмурился, заметив, как у подъезда дама весьма внушительных форм беседует с Зябликовым. Быстро прокрутив в памяти все связующие нити, которые он раскинул от старого и его компании, Зеленый понял, что данную женщину нигде не встречал и что хуже всего ничего о ней не слышал. Подойдя поближе и скрывшись в темноте одного из подъездов соседнего разрушенного дома, он присмотрелся. «Дама в самом соку, и сок этот куда слаще, чем у плоской и худощавой ритки». Мужчина жадно сглотнул, на пару мгновений забыв, зачем вообще сюда шел. Спасло его от забвения то, что женщина, покивав что-то говорившему старику, быстро развернулась и ушла к другому дому. «Надо бы проследить за ней, чисто в интересах партии», — промелькнула в голове у вербовщика, но он тут же отдернул себя. «Сначала нужно наведаться к Аслану и поговорить с ним, а уж об этой красивой ниточке он еще успеет узнать».